Часть третья. Чиновник. Глава 18. Огромная во всю стену карта в меркаторской проекции отличалась своеобразием. Все материки были показаны белым цветом. Если верить этому картографу, Исследование суши ещё не начиналось. Зато моря изобиловали подробностями и переливались множеством огоньков, проектируемых каким-то устройством на карту с обратной стороны. Цветные пятнышки каждый час перемещались, рассказывая опытному глазу о скитаниях основных китовых стад мирового океана. За 14 лет Франклин десятки раз видел эту карту. Но сегодня он впервые смотрел на неё с такой выгодной позиции, потому что теперь у Олтер Франклин сидел в кресле начальника отдела китов. "Вряд ли мне нужно напоминать вам о Олтер", сказал ему сдавая дела бывший начальник. "Вы принимаете отдел в трудную пору. В ближайшие 5 лет придётся нам, так сказать, схватиться вплотную с планктонными фермами". Если мы не повысим производительность, скоро белки из планктона будут намного дешевле наших, и это лишь одна из наших проблем. Что ни год, всё труднее с кадрами, а тут ещё вот это. Он подтолкнул к Франклину лежавшую на столе папку Олтер, раскрыл её и усмехнулся. Знакомое объявление за последнюю неделю оно обошло все крупнейшие журналы. Должен быть комитет по делам космоса ухлопал уйму денег на весь разворот неправдоподобно чёткая и красочная картина подводного царства в кристально чистой толщи на смерть бились друг с другом громадные отвратительные чешуйчатые чудовища каких земля не видела с юрского периода вспоминая известные фотографии Фрэнклинд должен был признать, что животные нарисованы очень точно. Ну, а чёткость и яркость красок под водой, ладно, не будем придираться, позволим художнику небольшую вольность. Текст был спокойным, намеренно бесстрастным. Выразительный рисунок избавлял от необходимости что-либо прикрашивать. Комитет по делам космоса извещал о срочном наборе молодых людей на должности смотрителей и пищевиков для эксплуатации морей Венеры. Во всей солнечной системе нет более увлекательной и стоящей работы. Жалованье хорошее, спрос с вербуемых не так строг, как, скажем, с космических пилотов и астрогатаров. За кратким перечнем требований, касающихся здоровья и образования, следовал призыв, который комиссия по Венере твердила уже полгода и который успел порядком намазолить глаза Франклину — «Помоги создать вторую землю». А мы должны заботиться о том, чтобы благополучно существовала первая призыв сказал бывший начальник, хотя смыщлённые ребята, которые могли бы прийти к нам, бегут на Венеру. Между нами говоря, я нисколько не удивлюсь, если узнаю, что комитет по делам космоса добирается до наших людей. Они себе такого не позволят. Не позволят? А заявление старшего смотрителя Макра с просьбой о переводе. Если не сумеете отговорить его, Попробуйте выяснить, почему он решил уйти. Да лёгкой жизни не жди, подумал Франклин. Конечно, он и Джо старые друзья, но можно ли напирать на эту дружбу теперь, когда он стал начальником макры? Или вот ещё задача держать в узде учёных. Лёндкрист даже Робертса перещеголял. Работает сразу над полудюжиной безумных затей. Почти всё время торчит на гроне, не мешало бы слетать туда и посмотреть, а я так и не выбрался. Франклин продолжал учтиво слушать, как предшественник с нескрываемым удовольствием перечисляет все минусы его новой должности. Всё это было ему в общем-то известно, и мысли его витали далеко. Он думал, как славно будет начать свою новую деятельность официальным визитом на остров Герон, с которым связано столько воспоминаний о начале его работы в отделе китов. Ведь уже лет 5, как не бывал там. Приезд нового начальника польстил доктору Люнкресту, который простодушно надеялся, что результатом будет рост ассигнований на его работу он не радовался бы так если бы знал что обратное куда более вероятно франклин всей душой был за научные исследования но теперь когда он сам утверждал расходы его точка зрения слегка изменилась всё что задумыет люндквист должно приносить прямую пользу отделу иначе поддержки ему не будет разве что он сумеет заинтересовать комитет научных исследований люндквист был маленького роста очень живой человек, который своими проворными, порывистыми движениями напомнил Франклину воробья. Неподдельный энтузиаст, каких немного осталось. Он сочетал основательную научную подготовку с необузданным воображением. В этом Франклину предстояло скоро убедить. Правда, на первый взгляд могло показаться, что в лаборатории идёт обыкновенная текущая работа. Франкен провёл 30 скучных минут в обществе двух молодых учёных, которые толковали о новых способах борьбы со всевозможными паразитами, и еле-еле спасся от лекции о родах вспоможении китообразных. Несколько больше увлёк его отчёт о последних работах по искусственному осемянению. Он сам когда-то помогал делать первые опыты, не всегда удачные, но неизменно весёлые. Осторожно понюхав комки синтетической амбры, он согласился, что получилось очень похоже на настоящую. Затем, делая вид, что улавливает разницу, прослушал звуковую кардиограмму кита до и после удачной операции на сердце. В целом всё было в полном порядке и всё отвечало его ожиданиям. А потом Люнквист из лаборатории повёл его к большому бассейну предворяя на ходу. Думаю, это покажется вам более интересным. Конечно, это пока только эксперименты, но кто знает. Он взглянул на часы и пробурчал себе под нос: "2 минуты осталось". Обычно в это время Юг уже видно. Перевёл взгляд на пролив за рифом и удовлетворённо сказал: "Ага, вот и она". К острову приближался чёрный, продолговатый бугор Тут же Фрэнклин увидел короткий, словно обрубленный фонтан пара, по которому узнают горбатого кита. А вот и второй фонтан, поменьше, значит, идёт самка с детёнышем. Киты решительно прошли через узкий проход в коралловом барьере, расчищенный взрывами много лет назад для небольших судов лаборатории, и свернули влево в освежаемый приливами просторный бассейн. Этого бассейна Фрэнклин прежде не видел. Здесь самка и детёныш остановились и стали терпеливо ждать словно учёные в сапах. Два лобаранта в непромокаемой одежде катилих к краю бассейна что-то похожее на огнетушитель. Люндквист и Франклин поспешили к ним на помощь и вскоре стало понятно зачем в ясный и безоблачный день понадобилось так одеваться. Каждый раз когда киты пускали фонтаны люди попадали под зловонный душ. И Франклин тоже поспешил облачиться в комбинезон. Даже смотритель редко видит живого кита так близко и при таких идеальных условиях. Мамаша была длиной около 50 футов и, как и все горбачи, выглядела очень грузной. Никто не назвал бы её красавицей, усеившей переднюю грань плавников вздутие только усугубляли картину. Где тёнь уж был около 20 футов. Судя по тому, как беспокойно он сновал вокруг своей флегматичной родительницы, китёнок скверно чувствовал себя в тесном бассейне. Один из лаборантов что-то крикнул неожиданно высоким голосом, и Мамаша повернулась на бок так, что половина её плессированного брюха отчутилась над водой. Она безропотно позволила накрыть ей сосок большим резиновым стаканом и даже сама помогла в процедуре. Прибор на балоне, измеряющий скорость струи, показывал поразительные цифры. Ну, вы-то знаете, сказал Лёнквист, что самка выделяет молоко сильной струёй, чтобы не смешивалось с водой. Но совсем маленького детёныша мать кормит иначе. Она ложится на бок, и он может сосать над водой. Это облегчает нам дело. Франклин не услышал новой команды. Однако послушная родительница перевернулась на другой бок и подставила для дойки второй сосок он посмотрел на прибор почти 50 галлонов а молоко всё прибывает детёныш явно был встревожен может быть в воду попало несколько капель молока и это его взбудоражило он даже попытался отбить сосок для себя и пришлось его прогнать двумя-тремя сильными шлепками франклин смотрел с интересом но без особого удивления он и прежде слышал что китов можно доить только не подозревал, что это делается так чисто и проворно. Так в чём же смысл этого эксперимента? Зная доктора Люнгквиста, можно было догадаться. Итак, заговорил учёный, очевидно, надеясь, что демонстрация произвела должное впечатление. Мы можем получать от одной самки минимум 500 фунтов молока в день без вреда для развития детёнышей. Если же займёмся выведением молочных пород, как это делали фермеры на суше, то без труда добьёмся и тонны в день. Много скажете. А я считаю это скромной целью, ведь коровы лучших пород дают больше 100 фунтов молока в день. Но кит весит в 20 с лишком раз больше, чем корова. Франклин поспешил остановить поток цифр. «Хорошо, хорошо», — сказал он. «Я не сомневаюсь, что все это так. И не сомневаюсь, как вы придумали, как избавить китовое молоко от привкуса жира. Спасибо, я уже пробовал. Но как вы будете собирать самок на дойку, тем более что стадо покрывает за год десять тысяч миль? Все уже продумано. Это во многом вопрос дрессировки». И мы неплохо набили себе руку, когда приучали сиузен выполнять записанные на ленту команды. Выбывали хоть раз на молочной ферме. Видели, как коровы в назначенный час сами идут к автодоилкам, потом уходят. И всё это без участия человека. Так и ты, честное слово, в 100 раз умнее коров и легче поддаёшься обучению. Я набросал чертежи молочного танкера, который одновременно доит четырёх китов и может сопровождать мигрирующие стада. И вообще, теперь мы управляем урожаем планктона. От нас зависит совсем прекратить эти миграции. Дадимки там корм в тропиках и будем держать их там постоянно. Уверяю вас, всё это вполне осуществимо. В самом деле отличная мысль. Не новые, конечно. Впервые это было предложено много лет назад, но доктор Люнквист решил наконец перейти от слов к делу. Мамаша и всё ещё негодующий отпрыск уже направились в море, за кромкой рифа, а не затейли нырять и пускать фонтаны. Глядя на них, Франклин спрашивал себя: "Неужели через несколько лет он будет смотреть, как сотни морских великанов выстраиваются в очередь у полулучивого молокозавода, чтобы сдать по тонне едва ли не самой калорийной пищи на свет? Или это только мечта?" слишком много трудностей, и то, чего удалось добиться в лаборатории с одним животным, может оказаться не осуществимым в открытом море. Вот что сказал он Люнквесту. Представьте мне доклад и укажите, какое снаряжение и сколько обслуживающего персонала потребуется для хм, китовой э, молочной фермы. Если можете, подсчитайте примерные расходы. Напишите, сколько молока будете надоивать и сколько рассчитываете получить за него от перерабатывающих фабрик, чтобы у нас была основа для обсуждения. Опыт интересный, но о практической ценности пока судить нельзя. Сдержанность Франклина заметно огорчила Люнквиста. Но он тут же опять воодушевился. Если новый начальник думал, что творческой мысли учёного не идёт дальше какого-то там проекта китовой молочной фермы, он ошибался. Следующее дело, о котором я хотел поговорить, начал учёный, идя по дорожке. У нас пока ещё в самом начале. Мне известно, что одна из главных трудностей нашего отдела нехватка людей. Вот я и попытался придумать, как поднять рентабельность «Освобожай людей от шаблонных операций!» «Ну а что тут еще придумаешь?» «И так уже почти все автоматизировано. И годы не прошло, как у нас работала комиссия по рентабельности. И отдел до сих пор не может прийти в себя», — мысленно добавил Франклин. «Я подошел к этому вопросу несколько иначе», — ответил Люндквист. «По-моему, вам это должно быть особенно интересно». Вы ведь сами работали с смотрителем. Сами знаете, чтобы загнать большое стадо китов, нужно две, а то и три подводные лодки. Одна лодка только распугает их. Меня давно возмущает такое расточительство. Ведь одной головы тут вполне достаточно. Роль помощников сводится к тому, чтобы в нужных местах производить нужные звуки. А с этим и машина справится. Если вы подразумеваете лодки-роботы, сказал Фрэнклин, то это уже испытано и ничего не вышло. Смотритель не может одновременно управлять двумя лодками, тем более тремя. Слышал я об этом эксперименте, ответил Люнктвист. И если бы взялись как следует, всё бы получилось. Но у меня-то задумано совсем другое. Вам что-нибудь говорит слово овчарка? Франклин собрал лоб в складки. "Припоминаешь, сказал он, кажется, так назывались собаки, которые давным-давно, несколько сот лет назад, помогали пастухам охранять стада. С тех пор не прошло и 100 лет, и охранять это такая недооценка. Я видел фильмы про этих собак, чего только они не умели делать. Вы не поверите. Хорошо обученные овчарки по одному слову пастуха направляли овец туда, куда ему было нужно, разбивали стадо на части, отделяли овцу от остальных, заставляли стадо стоять на месте. Вы угадали, куда я клоню. Собак мы натаскивали сотни лет, и такие трюки нам уже не кажутся чудом. Я предлагаю перенести те же приёмы в море Известно, что многие морские животные, ну хотя бы тюлени и дельфины, умом не уступают собакам, но дрессировать их пробовали только в цирках, да в бассейнах, вроде Мэрренленда. Вы, конечно, видели, какие штуки делают наши дельфины. Знаете, что они привящивые и трудолюбивые? Посмотрите старые фильмы про овчарок и вы согласитесь. Чему 100 лет назад могли научить собак, тому мы вполне можем сегодня обучить дельфинов. Постойте, прервал его слегка раздражённый Франклин. Давайте разберёмся. Вы предлагаете, чтобы смотритель, загоняя китов, работал с помощью двух э-э собак? Да. В некоторых случаях, не во всех, конечно, всё-таки морские животные не сравнятся скоростью и дальностью с подводной лодкой. Кроме того, собаки, как вы их назвали, не всегда сумеют проникнуть туда, куда будет нужно, но я провёл кое-какие исследования, и мне кажется, мы сможем сделать труд наших смотрителей вдвое производительнее, когда освободим их от необходимости работать вдвоём и втроём. По вашему возразил Франклин: киты послушаются дельфинов? Да они на них и не посмотрят. Так ведь речь идёт не о дельфинах. Это просто к слову пришлось. Вы совершенно правы. Киты их даже не заметят. Тут нужны животные покрупнее, умом не хуже дельфинов и такие, чтобы киты с ними считались. Только одно — Животное отвечает всем этим требованиям, и я прошу вас разрешить нам отловить и обучить его. — Продолжайте, — сказал Франклин так смиренно, что даже мало склонный к юмору Люндквист не удержался от улыбки. — Ну так вот, — продолжал он, — я собираюсь поймать двух косаток и натаскать их, чтобы они работали с кем-нибудь из наших смотрителей. — Да. Франклин представил себе живые, хищные, двадцатифутовые торпеды, на которых столько раз успешно охотился в студённых полярных водах. Трудновато будет сделать это кровожадное существо покорным слугой человека. Но тут он вспомнил о пропасти, разделяющей овчарку и волка. Древний человек сумел одолеть этот разрыв. Да, это можно проделать снова. Был бы смысл. Если вы не уверены, попросите представить вам доклад. Так его когда-то учил один из его начальников. Кажется, с Герона он увезёт сразу два доклада и будет над чем поразмыслить. А вообще-то задумки Люндквеста, хоть они и увлекательны, дело будущего. А Франклину надо руководить отделом теперь. На первые несколько лет лучше избегать рискованных шагов, сначала нужно освоиться. К тому же, если даже идеи Люнквиста окажутся практически ценными, уймо времени и трудов потребуется, чтобы запродать их тем, от кого зависят ассигнования. Прошу разрешить мне закупить 50 аппаратов для доения китов. Франклин живо представлял себе реакцию некоторых консервативных кругов, а обучение касаток да его просто сочтут сумасшедшим. Остров быстро уменьшался, теряясь вдали. Самолёт нёс Франклина домой. Любопытно, после всех своих скитаний он снова живёт на родине в Австралии. Почти 15 лет минуло, как он впервые летел здесь с беднягой Доном Эх, старина, ты бы обрадовался, если бы видел, какие плоды принёс в конечном счёте твой труд. И профессор Стивенс тоже. Франклин всегда его побаивался, но теперь, будь профессор жив, смог бы спокойно посмотреть ему в глаза. Боль уколола его. Так он и не поблагодарил по-настоящему психолога за всё, что тот сделал для него за 15 лет от невростенического стажёра до начальника отдела неплохо а что дальше олтер он не же жаждал новых подвигов очевидно его честолюбие насытилось теперь лишь бы удалось обеспечить отделу китов мирное безмятежное будущее для него же лучше что он не знал насколько чётна эта надежда